Глава 9. Загадочный след. Присаживаться в инвалидное кресло с кровати Энтони давно научился самостоятельно. Еще в детстве ему нравилось каждый раз для этой цели звать слуг. Неприятно чувствовать себя настолько беспомощным, что даже с кровати не можешь встать сам. Это утро не стало исключением. Проснувшись, Энтони не стал сразу звать Дженкинсона. Он накинул халат, запахнул его, помогая себе руками, свесил ноги с кровати и надел на ноги комнатные туфли. С помощью специальной трости с крюком на конце зацепил стоящее недалеко от кровати инвалидное кресло и подкатил его поближе, после чего, опершись о подлокотнике руками, перенес свой вес в кресло. Осправившись, тяжело выдохнул. Это всегда требовало усилий, но за долгие годы Энтони натренировал руки так, что они выдерживали его вес достаточно уверенно. Прокрутив колеса инвалидного кресла, Энтони подкатил его к столику возле стены и дернул висящий над ним шнур, который должен был привести в действие колокольчик в помещении для прислуги на первом этаже. Уже отъезжая от столика, Энтони мазнул взглядом вниз, на глаза попались стоящие на полу туфли. Смутное ощущение какой-то неправильности вынудило Энтони подъехать на коляске поближе. Наклонившись, он взял одну туфлю в руку и, приподняв, тотчас обнаружил налипшие на подошву куски засохшего чернозема. Такая же засохшая россыпь земли осталась и на полу, где стояла туфля. «Что это значит?» — нахмурился Энтони. Его туфли всегда были чистыми, даже если прогулка по парку приходилась на время после дождя, и земля была вязкой. Его туфли при любой погоде, при любой грязи не могли испачкаться. Всего лишь потому, что они никогда не касались земли. Грязь могла налипнуть на колеса его кресла, но не на его обувь. В дверь постучались, и Энтони, поставив туфлю на место, отъехал в сторону. На ходу откликнулся. «Войдите», — вошел Дворецкий. «Доброе утро, господин Энтони. Что изволите сегодня? Принести завтрак в комнату или спуститесь в столовую?» «Я спущусь в столовую, Дженкинсон», — Дворецкий кивнул. «Тогда я помогу вам переодеться, господин Энтони». Дворецкий направился к шкафу, но Энтони остановил его. «Постой, Дженкинсон». Слуга обернулся. «Скажи, кто-нибудь заходил этой ночью или ранним утром в мою комнату?» Вопрос удивил Дворецкого. «Нет, господин Энтони, никто не поднимался к вам. Мистер Дорсайт весь вечер провёл, закрывшись у себя в комнате. И ещё днём он спускался за Глэцким виски и после этого не выходил. Как вы знаете, моя комната находится на первом этаже, сразу возле лестницы, и сплю я очень чутко. Моя должность обязывает меня к этому. Я бы услышал». Если бы кто-нибудь ходил по коридору на втором этаже, открывал бы двери или спускался по лестнице». Энтони хмыкнул. «Однако, Дженкинсон, кто-то все-таки был здесь», — возразил он. «Видимо, в какой-то момент тебя все-таки сморил крепкий сон». «Почему вы так решили, господин Энтони?» Опешил слуга. Энтони кивнул в сторону туфель у стены. «Посмотри на мои туфли, Дженкинсон». Вышкаленный дворецкий послушно кивнул и сделал, как ему сказали. Опустившись на колено возле туфель, он взял одну из них и ахнул. «Это невозможно. Но как же так, господин Энтони? Клянусь, я не мог бы пропустить, если бы кто-то поднялся ночью по лестнице. Разве что мистер Дорсайт очень тихо подошел по коридору к вашей комнате. Но зачем ему надевать ваши туфли и ходить в них по парку? К тому же, учитывая, сколько виски взял с собой наверх мистер Дорсайт, не думаю, что ночью он мог бы пройти по коридору даже пару метров». И даже сомневаюсь, что мистер Дорсайт был в состоянии бодрствовать. Однако никто другой...» Дворецкий выглядел совершенно растерянным, что убедило Энтони в одном. Кто бы сюда ни заходил, сговора слуг в этом точно не было. И о том, что дядя Чарльз с того дня, как Райан и Роза поженились, много пил, каждый вечер, запираясь у себя в комнате и безбожно уничтожая все запасы виски в этом доме, Энтони тоже было хорошо известно. «Но ведь не думаешь, Жит и Дженкинсон, что я сам мог спуститься ночью или ранним утром в парк?» Довольно холодно спросил он. Дворецкий посмотрел на него, широко раскрыв глаза. «Что вы, господин Энтони? Конечно, вы не могли, вы же...» Он запнулся, прочистил горло и, опустив глаза, почтительно кивнул. «Простите, господин Энтони. Однако ума не приложу, кто мог зайти сюда». Дворецкий взял обе туфли за задники и поднялся. Повернувшись, быстро поклонился. Я почищу вашу обувь, господин Энтони. И спроси слуг, может быть, кто-то из лакеев или служанок может знать, кто заходил ко мне в комнату». Дворецкий снова кивнул, и был таков. Когда дверь за ним закрылась, Энтони некоторое время оставался неподвижен и задумчив. В какой-то момент вспомнил, что забыл попросить Дженкинсона открыть окно. Однако в комнате было душно, и крутанув колеса инвалидного кресла, Энтони решил, что справится сам. Подъехав к окну, он потянулся вверх, отодвинул задвижку окна и открыл раму. В лицо ему ударил порыв свежего воздуха, из парка до его ноздрей донесся запах цветов. Вдохнув полной грудью, Энтони подался назад, собираясь отъехать от окна, но, опустив взгляд, застыл. На подоконнике была грязь. Сначала он увидел только комки засохшего чернозема. Ему понадобилось пара мгновений, чтобы осознать, что он видит. На белом подоконнике явственно выделялся грязный след от подошвы. И у Энтони не было никаких сомнений в том, что след этот остался от его туфель. Тех самых туфель, которые Дженкинсон унес, чтобы почистить от грязи. Я не слышал, чтобы кто-то ходил по коридору этой ночью. Мистер Дорсайт вряд ли был в состоянии бодрствовать. Так сказал только что Дженкинсон. И очень похоже, что не соврал. Грязь была принесена на обуви его, Энтони, обуви из парка. Это определенно. И Дженкинсон не увидел следов грязи в коридоре, иначе он сказал бы об этом, увидев грязь на туфлях Энтони. А теперь этот след на подоконнике. Окно ночью было закрыто, однако даже если бы оно было открыто, кто способен запрыгнуть снизу в окно второго этажа? Да ни одному человеку это не под силу. Однако же вот он, след на подоконнике. И налипшее на подошву его туфель земля. Энтони нахмурился, пытаясь связать одно с другим, но головоломка не складывалась. «Что всё это значит?»